Глава 19 После десерта Ниневия пригласила всех в гостиную, где мы удобно расселись, и моё кресло оказалось по соседству с креслом Леди Геллы. Чем я незамедлительно и воспользовалась, стараясь осторожно разузнать побольше о ней и о причине, побудившей её согласиться на моё обучение. А причина эта оказалась банальной и примитивной. Любопытство. Ей просто хотелось пожить на перекрёстке миров, чтобы потом было чем похвастаться перед кумушками-подружками.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 Прошу прощения, но пока наша гостеприимная хозяйка отсутствует, не могли бы вы кое-что обсудить со мной? Пришло письмо из дома. О, конечно. Я встала. Дамы, прошу прощения, я на несколько минут покинулась Выйдя в коридор, я вопросительно взглянула на Лирелла, а он глазами показал мне на дверь в комнату напротив. Виктория, Неневия и Селена, стоя у окна, рассматривали шкатулку с рукоделием. — Не желаете тоже взглянуть?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 только я не поняла, из чего вы решили, что слишком стары для того, чтобы создать семью. На Земле некоторые известные личности и звёздные актрисы в этом возрасте вообще впервые выходят замуж и вовсю рожают детей. «Вы шутите?» — она грустно улыбнулась. «Мне 39 лет». «И что? Какие шутки!» На Земле одна известная певица родила второго ребёнка в 42 года, а не менее известная актриса в 41 первого. Ещё одна актриса вообще в 46 родила первенца, а через два года ещё двойню». Ого, леди Селена явно опешила от таких данных. «И, кстати, мне лично 25 и я ещё не была замужем. По вашим меркам, я перестарок, а на Земле это нормальное явление. Мы выходим замуж тогда, когда хотим и готовы, а не тогда, когда нас выдадут замуж родители». Я фыркнула, вспомнив маму. «Знаете, мне всё больше нравится Земля», — рассмеялась Селена.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 Продиктую Леди селена слова клятвы, распространяющиеся на весь срок её пребывания в моём доме. И так, чтобы я потом смогла вернуть ей всю клятву, кроме части о полном неразглашении информации обо всём, что она видела в моём доме и того, что касается меня и моей жизни. Леди Селена, вы же не против? Да, да, я всё поняла согласна. Я понимаю и уважаю причины, вынуждающие вас брать такую клятву. Безопасность — это важно, а мы ведь с вами едва знакомы.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 Я присела в кресло напротив профессора. Сначала представлю своего спутника. Это Ирелиф Лесорель, мой телохранитель. И он не человек. Тут у профессора дёрнулись пустистые брови, и он жадно впился взглядом в Лирелла. Ирелиф родом из другого мира, переход в который открылся совсем недавно. Мир этот Лилирея, а сам он принадлежит к расе Лиреллов. «Да что вы, как интересно!» Владир потёр сухонькие руки.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 «О, голубушка, ну это же само собой разумеется. Что же вы так стесняетесь? Вы всё делаете совершенно правильно. Конечно же, я готов принести такую клятву хоть сейчас. Вот этот чудный мальчик сможет стать свидетелем. Говорите слова». И релиф. Когда слова клятвы были произнесены, профессор снова перешёл к деловому разговору. «Так, ученица, раз мы с вами всё обговорили, я сейчас выдам список книг, которые вам необходимо приобрести. Адреса лавок я напишу.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 Так много я не ожидала. Похоже, нам с Иреливом понадобятся насильщики, так как донести всё это сами мы явно не сможем. Ведь ещё же книги для Московской академии магии. Мы распрощались с симпатичным профессором, вышли из дома и остановились. «Ну как тебе?» Я вопросительно глянула на Ирелива. «Ты о чём?» «О профессоре Владиль, конечно». «Приятный человек. Куда сейчас?» «За книгами. Вспомню студенческую юность».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 И тут же сделала каменное лицо, когда Эрелив скосил на меня глаза. А поточнее, он снова заглянул в ассортимент. Сладкие пироги, блинчики с ягодами, мёд, варенье и многое другое. Конец фразы был произнесён с придыханием. «Да, давайте блинчики с ягодами». Эрелив попытался отодвинуться от того, что ему так настойчиво подсовывали. «Ага, именно попытался».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 ниже, чем надо, над столом, её декольте снова оказалась перед носом Ирильева. «Спасибо», — поблагодарил он, отводя глаза, а как только она отошла, погрозил мне пальцем. «Вики, вот как хочешь, но дай ей знак, что я занят. Мои слова она не воспримет всерьёз, решит, что я так говорю только потому, что ты рядом». «Сейчас?» М -м нет, когда всю еду получим, а то ещё плюнет в тарелку». Его зелёные глаза искрелись смехом.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 «Правда поцелуешь?» Он повернулся, пытаясь не смеяться. «И на какие только жертвы не пойдёшь, спасая тебя несчастненького!» Выдавила я тихий смешок и закинула ему на шею руки. «Наклонись!» Лирел послушно наклонился, приблизив ко мне своё лицо, и я даже увидела своё отражение в его глазах. Но чем ближе его лицо приближалось, тем серьёзнее становились эти глаза, а улыбка потихоньку исчезла с губ. И...